Глава 54. «Мортегар, где мебель?» Если бы орали «пожар» или «тонем» свистать всех наверх, я бы еще поспал. Но «где мебель?» — это было уже нечто интересное. Я открыл один глаз и увидел стоящего передо мной бледного и злого искара. «Чего?» — спросил я. «Где мебель?» Повторил он. «Я велел принести сюда стул и стол. Дэн Саоли уверяет, что их не уносили. Где они?» «Серьезно, что ли? В это угрюмое серое утро он разбудил меня из-за какой-то мебели?» Я закрыл глаз обратно. «Сэр Мортегар, я не шучу!» Искар без церемонно потряс меня за плечо. «Да отстаньте вы от меня!» — отмахнулся я. «Не надо было забирать доспехи». «Я поглотил вашу мебель, чтобы пополнить резерв». Искар взвыл. Я от неожиданности подскочил на кровати и вытрещился на него с немым вопросом. Впрочем, ему вопросы и не требовались. Он уже спешил давать ответы. «Вы надо мной издеваетесь? Поглотил?» «Сэр Мортегар, вы соображаете, каких трудов стоит найти мага земли с разблокированной веткой работы по стеклу?» И сколько стоит его работа? Я целое состояние отдал за этот гарнитур, а вы совершенно спокойно его сожрали и спите! Ветка работы по стеклу — это меня восхитило. Сколько, оказывается, всякого интересного таит в себе магия Земли. Наверняка еще какой-нибудь орден стеклоделов есть. Можно было бы сделать себе меч из закаленного сверхпрочного стекла, Зачем, не знаю, но ведь можно было бы. Из мира мечтаний меня вырвал очередной вопли Скара. «Учитель уже здесь! На чем же она будет сидеть? О стихии! О воздух!» Забывая так, он выбежал из моей опочевальни. Я поспешил встать и одеться. «Учитель? Здесь? О чем он говорит?» На всякий случай я заправил постель. Ответ пришел быстро, в виде авеллы. Она, судя по всему, тоже только проснувшаяся, вошла в комнату, толкая перед собой по воздуху два стола и два стула. Взгляд ее был целиком сосредоточен на этих стеклянных бесценных предметах, и мне она только невнимательно улыбнулась. В комнате появился сквозняк. Воздушные потоки удерживали и направляли движение драгоценной искаровской мебели. Следом за ней вошла Дансаоли, Она тоже несла два стола и два стула. Лишь только все это добро опустилось на пол, послушался певучий голос. — Молодцы, девочки. А тобой я особенно довольна. Несмотря на то, что ты потеряла столько времени в Академии Земли, у тебя хорошие навыки. Садитесь, пожалуйста. — В спальню вплыла. Я даже не сразу понял, как ее назвать. Женщина, девушка, дама, леди. Это было настолько величественное создание, с настолько неопределимым возрастом, что разум терялся. Она была однозначно старше Авелы и Дансаоли. Они рядом с ней действительно выглядели как девочки. Послушно сели за принесенные столики. А высокая красавица в полупрозрачном платье посмотрела на меня с улыбкой. «Вы тоже садитесь, сэр Мортегар. Меня зовут госпожа Алмасая. Я личный учитель госпожи Дансаоли. Но по просьбе господина Искара временно возьму в ученики еще и вас с леди Авеллой. До тех пор, пока вы не уладите формальности и не пойдете в академию». Я сел. Нет, буквально упал на стул. Женщины-маги воздуха все-таки были изумительными созданиями. Но я лишь двух вещей не мог понять. Во-первых, зачем она так вырядилась? Ну ладно, Авелли и Донсаоли, может, и по барабану, что сквозь платье виден каждый изгиб ее грациозного тела, но мне-то это отнюдь не поможет сосредоточиться на науке. А во-вторых, неужели нельзя обладать мне время подготовиться? Завтрак, душ, чашечка кофе, да хоть умыться и расчесаться, а то стою вот перед этой супермоделью, как последнее чмо». Госпожа Алмасая садиться не стала. Она, будто радуясь возможности покрасоваться, о поверхность свободного стола и заговорила. «Раз уж сегодня наш урок начался столь необычным образом, Мы с вами освоим одно интересное заклинание, которым мало кто пользуется. Девочки, я заметила, что вы обе использовали движение воздушных потоков, чтобы перемещать предметы». Я посмотрел влево, а Вэлла и Донсаули кивнули, внимательно глядя на учительницу. «Прекрасно», — сказала та, — «но способ этот довольно ресурсозатратен. Как еще вы могли выполнить задание?» А Вэла подняла руку. «Пожалуйста», — улыбнулась ей Алмасая. «Можно было убрать все в хранилище, если позволяет ранг, а потом достать». «Верно. Хороший способ. Однако не всегда в хранилище есть место, и, как вы верно заметили, ранг тоже накладывает ограничения. Но посмотрите, что я сейчас сделаю». Она шагнула в сторону, взмахнула рукой, и стол взлетел в воздух. Поднявшись на метр, он замер без движения, будто стоял на твердой поверхности. Следом за ним взлетел стул и ни малейшего сквозняка. «Это заклинание — сжатие, несложное», — сказала Алмаса и будто по лестнице поднялась по воздуху к стулу. «Возможно, вы уже пытались его применять и толком не поняли, как оно работает. Название подобрано не лучшим образом». Речь идет не о том, чтобы что-нибудь сжать при помощи воздуха, хотя и это вполне возможно. Дело в том, что сам воздух сжимается, и, оставаясь прозрачным, может стать тверже стали. На этом заклинании основаны все системы магической защиты. Алмасая уселась на стул, закинула ногу на ногу и положила правую руку на поверхность стола. Мы смотрели на нее, задрав головы. Лучше всего, — продолжала она, — его комбинировать с другими. Леди Авелла вам, я полагаю, будет вполне по силам сделать комбинированное двустихийное заклинание. Воздушное сжатие и земная трансформация. В первый раз это лишит вас всего ресурса, но потом вы увидите, что сможете делать удивительные вещи при минимальных усилиях. «Вы уже учите нас комбинировать заклинания?» — изумилась Авелла. «А почему бы и нет?» — пожала плечами Алмаса. «Магия — это фантазия и творчество, а не унылая зубрежка скучных правил. И если есть возможность использовать две стихии, я не вижу повода ограничивать себя рамками стандартной учебной программы». «Попробуйте в конце занятия, госпожа Авелла. Только не раньше» потому что после каждой такой комбинации сильно падает ресурс. Возможно, вам тоже придется упасть и отдохнуть несколько часов, так что постарайтесь не отходить далеко от постели». Тут она почему-то посмотрела на меня и весело подмигнула. «Простите», — поднял я руку, — «у меня вопрос по теме урока». «Слушаю вас внимательно, сэр Мортегар, сказала Алмасая, и вместе со столом и стулом стала снижаться, будто не сходя до моего уровня. «У меня нет воздушной печати, что я вообще тут делаю? Нет, я-то понятно, что тут делаю, я тут временно живу, но зачем проводить урок здесь?» Улыбка госпожи Алмасаи сделалась чуть грустнее. «Это личная просьба госпожи Акади, моей давней подруги», сказала она. Акади подумала, что вы, Савелла, будете рады возможности видеться немного чаще. Кроме того, печать вам, как я поняла, дадут уже сегодня, после чего вы восстановитесь и завтра утром сможете присутствовать на уроке как полноправный ученик. Доброта госпожи Акади переходила все разумные границы. Я вспомнил, как долго минувшей ночью распинался перед ней в своих нежных чувствах к ее дочери. Объяснял, что никогда бы не причинил ей никакого вреда, и что о рунах на теле она сама мне рассказала. Видимо, монолог мой звучал отчаянно. А Кади прониклась. Я покосился на Авеллу. Она встретила мой взгляд и с улыбкой пожала плечами. Ну все. Алмасая хлопнула в ладоши. «У нас урок. Леди Авелла, госпожа Денсаоли». Я хочу, чтобы вы подняли свои столики, использовав сжатие. А потом мы запишем немного теории, которая поможет вам лучше понять происходящее. Признаться честно, урок я покинул с головой, идущий кругом. Нет, впечатлила меня не магия, уж чудес-то я в этом мире навидался, да и сам сотворил немало. Меня изумила теория, которую мы записали. Авелла и Дансаоли, в из хранилища тетради, я по старинке в расширенную память. Воздух, сказала госпожа Алмасая, не является неделимой материей. Он состоит из мельчайших частиц. Вы сможете это почувствовать, когда станете достаточно опытными магами. Эти частицы могут находиться дальше друг от друга. Заставляя их разлететься, маг создает вакуум. Безвоздушное пространство, пустоту, сжатие, обратное заклинание. Оно заставляет частицы воздуха прижиматься близко-близко друг к другу, создавать своеобразную подушку. При помощи некоторых рун можно заставить воздух хранить форму вечно. Например, я привыкла спать на воздушной невидимой подушке и укрываться воздушным невидимым одеялом. Понятие о молекулах — вот что меня поразило в словах Алмасаи. Ну и невидимое одеяло, конечно, тоже. Однако в первую очередь молекулы. Потом госпожа Алмасая добавила, что все стихии состоят из мельчайших частичек, просто разных. Одни частицы образуют воздух, другие — воду, третьи — землю. Именно поэтому человеческая плоть считается порождением трех стихий. Она тоже состоит из частиц. Разных. А вот огонь — другой. Он странный и непостижимый, и не похоже, чтобы он состоял из частиц. Поэтому огня в человеческой плоти нет. Огонь есть душа. Стоя под строями горячей воды, падающими из водной руны на потолке ванной, Я думал об услышанном и понимал. Понимал, почему, когда мы с Авеллой поменялись телами, лишь огненные показатели у нас уравновесились. А магии воздуха, воды и земли остались привязанными к телам. Вот, вот провели бы такой урок в нашей академии, я бы сразу понял, чем может быть чревато переселение душ. Но, с другой стороны, тогда бы я не вызвал в панике Анимуруда и не выяснил, как избавиться от искорки. Покончив с гигиеной, я пошел в кухню, позавтракал, не удивляясь уже ни холодильнику, ни микроволновке, ни даже посудомоечной машине, которую обнаружил в углу стола. Надо бы, кстати, заронить в местные умы идею о кофе-машине. Может, сыска растрясти в качестве подарка на свадьбу? А что, пусть побегает, поищет стеклянных магов, над заклинаниями помудрит. Все пределе будет, не под ногами путаться. Искар относился к категории людей, которые всплывают, стоит только о них вспомнить. Когда я вернулся к себе в комнату, он был уже там. «Ага», — только и сказал я, увидев на одном из столиков белую коробочку, о содержимом, который догадался тут же. «Печати. Воздушные печати». «Начнем, сэр Мортегар», — улыбнулся Искар и бросил мне какую-то тряпку, которую держал в руках. Тряпка просто радовала глаз. Была темно-серой, на фоне вездесущей белизны. Это оказался мой плащ с белой рунической нашивкой на внутренней стороне. Хранилище. Я развернул плащ, встряхнул его, чистый, выглаженный, и набросил на плечи, застегнул фибулу. Содержимое хранилища. Меч рыцарский. Одна штука. Сундук с деньгами. Одна штука. Расческа нация. Одна штука. Магический артефакт зеркала. Одна штука. Ящик с печатями огня. Одна штука. Начнем, господин Искар, кивнул я. Самое время.